Глава четвертая. Нелли. 19 июля 1955 года. Мясной хлеб с овсянкой. 500 граммов рубленной мякоти. Окорок, грудинка или бифштекс. Одна чашка очищенных овсяных хлопьев. Одна небольшая луковица. Одна чашка молока или воды. Одно яйцо, слегка взбитое. Одна-вторая чайной ложки перца. Щепотка соли. Смешайте все ингредиенты, положите в смазанную жиром форму и запекайте в духовке 45 минут при 150 градусах. Банка концентрированного томатного супа станет приятной добавкой к мясному хлебу. Нелли Мёрдок застегнула комбинезон. Она надевала его только для работы в саду, потому что ее муж Ричард хотел, чтобы она носила только юбки. И взяла со стола красно-белую пачку сигарет «Лаки Страйк». Ставила тонкую сигарету в перламутровый мундштук, зажгла ее и села в одно из новых кресел, голубое, как безоблачное летнее небо. Она курила, листая свежий номер журнала «Лэдидс Хоум Журнал». Ричард пытался отучить ее от курения, уговаривал перейти на оживательную резинку, Он получил в наследство от отца бизнес по изготовлению жвачки. Или хотя бы на сигареты с фильтром, ведь они менее вредные. Но Нелли ненавидела чавканье, какая тут жвачка. И ей нравились лаки-страйк. Ей нравилось, что курение изменило ее голос, сделало его хрипловатым и более интересным, когда она пела. У Нелли был прекрасный голос, хотя к ее огорчению... Она могла использовать свой талант только в церкви, в ванной или в саду, где она разговаривала с цветами. Сигаретные фильтры гарантировали избавить ее от воспаления в горле. Она знала об этом со слов доктора и из рекламы в журналах, но не хотела этого. Сняв с языка табачную крошку, Нелли остановила взгляд на колонке «Можно ли спасти брак?» и поспешила изучить несколько мнений, опубликованных в статье, Мужа, жены и психотерапевта. Муж, Гордон, устал от финансовых проблем и был раздражен тем, что жена без остановки тратила деньги на такие вещи, как дорогущий стейк, явно не подозревая о недовольстве любимого супруга. Жена, Дорис, считала, что муж игнорировал ее, почти не разговаривал, и она надеялась, что он обрадуется, если она приготовит ему этот стейк. Нелли поёрзала на стуле, положила ногу на ногу и хорошенько затянулась, размышляя, какой совет она дала бы этой паре, промариновавшейся в браке с десяток лет. Во-первых, она бы посоветовала жене неделю ничего не готовить и посмотреть, что будет. Во-вторых, мужу она бы посоветовала поговорить с женой и не рассчитывать, что та читает его мысли. А вот и совет психолога. «Дорис, пора понять». что ее дорогущие обеды лишь ухудшают стресс бедного, обеспокоенного Гордона, а значит, и ее. Не стоит ожидать, что Гордон расскажет Дорис, что он чувствует. Она должна сама это знать. Как и полагается хорошей жене. Нелли, которая уже почти год была миссис Ричард Мёрдок, фыркнула, сочувствуя проблеме Дорис и Гордона, уверенная, что никогда не согласилась бы с таким советом. Она чувствовала себя счастливой с той самой минуты, когда в элитарном ночном клубе Ричард высмотрел ее среди множества девиц и заявил, что она станет его женой. Пускай он был не очень красивым по сравнению с мужьями ее подружек и не самым внимательным, но у него было свое обаяние. В тот вечер Ричард в буквальном смысле вывел ее из равновесия, подхватив на руки и потащив к своему столику, когда услышал, что сегодня ей исполнился двадцать один год. Он угостил ее дорогим шампанским и так осыпал комплиментами, что у нее закружилась голова. С тех пор прошло два года. Нелли обнаружила, что он не такой уж и безупречный. Но разве есть на свете люди без изъянов? И все же он обеспечил ей безбедное существование и обязательно будет заботливым отцом. «Что еще жене нужно от мужа?» Она потушила сигарету, постучала по мундштуку, вытряхнув окурок и налила себе стакан лимонада. Время шло. Она знала, что ей еще предстоит приготовить обед. Ричард просил сделать что-нибудь простое, потому что у него разболился желудок. Пару лет назад он страдал от ужасной язвы, и время от времени болезнь напоминала о себе. На этой неделе продавались гамбургеры, и Нелли купила их впрок на несколько готовок. Ричард часто убеждал ее не экономить, но она была с детства приучена к разумным тратам. Деньги, всегда водившиеся в семье Ричарда, теперь стали их деньгами. Его мать Грейс умерла через четыре недели после их свадьбы. Она достала с полки поваренную книгу для современной хозяйки, Библию ее матери. Корешок давно растрепался, страницы покрылись жирными пятнами от сопровождавших чтение готовок. Напевая последнюю новинку Пресли «Гончая собака», Нелли неторопливо пила лимонад и перелистывала страницы, пока не нашла то, что искала. Рядом со списком ингредиентов аккуратным почерком матери было написано «Мясной хлеб с овсянкой». Отложив книгу, Нелли допила лимонад и решила выйти в сад. время еще было на улице стояла жуткая жара разумнее было бы надеть шляпку, но нелли нравилась ощущать лучи солнца на лице россып веснушек уже с начала лета под глазами привела бы в ужас ее свекровь ценившую безупречную бархатную кожу но придирчивая грэйс мердок уже не могла высказать свое мнение и нелли вышла на улицу без шляпки. Она любила свой сад, а сад любил ее. Ей завидовали все вокруг, ее цветы распускались раньше соседских и долго радовали своей красотой, когда в других садах хозяева уже вовсю срезали осыпавшиеся стебли. Как они ни старались, ни у кого не было таких роскошных клумб, как у Нелли Мердок. Всем до смерти хотелось выведать ее секрет, а Нелли уверяла, что никакого секрета и не было, «Просто нужно вовремя обрезать растения и полоть клумбы. А еще понимать, каким цветам требуется много солнца, а какие блаженствуют в сырых и тенистых уголках». «Ничего необычного», — уверяла она, но слегка лукавило. С детских лет Нелли возилась в саду вместе с матерью, Элси Суон, проводившей больше времени среди растений, чем среди людей. Во время теплых месяцев мать Нелли была веселой, остроумной и активно интересовалась жизнью дочери. Но когда в конце летнего сезона цветы умирали и превращались в бурую массу, мать пряталась в свою раковину, туда, где никто не мог до нее добраться. Нелли так и росла, ненавидя холодные и темные месяцы. Она и сейчас их ненавидит, когда ее мать глядела стеклянными глазами в кухонный потолок и не замечала стараний дочери. Как та следила за хозяйством, как пыталась удержать в семье никчемного отца, чтобы тот не бросил их, как когда-то дед бросил их бабку. Во время этих вспышек света, чередовавшихся с мрачными полосами, Элси научила дочку всему, что знала и умела сама, научила готовить и работать в саду. Она всегда приходила в себя, когда таял снег, один становился длиннее. Нелли с матерью были неразлучны, особенно когда от них ушел отец, нашедшей себе молодую и менее сложную женщину. Пот струился между грудями Нелли, заключенными в массивный бюстгальтер, накапливался в ямке пупка и в складках под коленями. Пожалуй, нужно было надеть шорты, а не комбинезон. Она подумала, а не подняться ли наверх, чтобы переодеться. Но ничего. Жара пойдет ей на пользу. Она тихонечко пела песни цветам, поглаживая пурпурные лепестки, монарды, которую так любит калибрия. «Доченька, даже растениям нужны ласковые прикосновения и добрые песни», — наставляла мать. И пускай Нелли не так ловко обращалась с растениями, мать научила ее любить цветы. Закончив прополку, Нелли сорвала пару веточек зелени, растерла пальцами листочек петрушки и поднесла к носу. Запах был резким и приятным. Уже на кухне она помыла и нарезала петрушку, добавила ее в мясной фарш, который отправилась из щепотка сушеных трав, выращенных в ее саду. Нелли еще раз изучила рецепт, чтобы убедиться, что ничего не забыла. Она готовила по нему сотню раз, но все равно любила четко и поэтапно выполнять все шаги. Нелли знала, что мясной хлеб подрумянится сверху, но внутри останется сочным, как и любил Ричард. Нелли надеялась, что мужу вечером станет лучше и боли в желудке прекратятся. Утром он с трудом позавтракал. «Пожалуй, ему пойдет на пользу фенхель и холодный чай с перечной мятой». Муж не любил горячие напитки. Подпевая песни из радиоприемника, она сорвала листочек мяты, надеясь, что Ричард вернется домой вовремя и не опоздает. Ее переполняли чудесные новости, и ей не терпелось поделиться ими.